Свивальник, который закрывает уже обработанную кожу и стягивает члены, предварительно умащенные розовым или черничным маслом для закрытия пор, имеет очевидную защитную функцию. Из тех же соображений младенцев довольно скоро прекращают купать. Иначе есть опасность, что и без того влажный организм будет пребывать в состоянии постоянной расслабленности. Мытье может помешать крови. постепенному осушению плоти, который и есть рост. Материал останется слишком податливым. С того момента, как новорождённый выглядит опрятно, румян и всем телом красен, возобновлять купание опасно. Так до фину, будущему Людовику XIII, до шестилетнего возраста не моют ноги выше ступней. После краткого купания при рождении следующее погружение в воду происходит только в 7 лет. Первое купание посажен в ванну вместе с ним мадам, его сестра. Уязвимость спор вызывает обеспокоенность по разным линиям. Они пересекаются и продолжают друг друга. Прежде всего, горячая вода поражает пассивное тело, пропитывая его и оставляя открытым. Когда речь идёт о детях, возникает к тому же целый ряд сравнений с мягкими и клейкими веществами. Просто появляется искушение придать форму податливым членам. В конечном счёте проблема состоит в том, чтобы соизмерять опасность купания с проницаемостью кожного покрова. Сухой туалет Все эти опасения и диктуемые ими тактики отвечают иной логике, нежели сегодняшние меры предосторожности, и предполагают совершенно чуждые нам представления о функционировании тела. К тому же, они мало связаны с соображениями гигиены, хотя иногда оказывают на неё определённое давление. Такого рода влияние безусловно реально. Когда в книгах о здоровье XVI столетия упоминаются, скажем, некоторые телесные запахи, то констатируется и необходимость от них избавиться. Однако притирание и духи в подобных случаях считаются предпочтительней мытья. Следует протереть кожу надушной материи, когда подмышки воняют козлом, следует собрать пучок роз и натереть ими кожу. Усердно втирать кожу. чтобы придать приятный запах, но не мыть. Не менее показательно в этом смысле и правила благопристойности. Начиная с XVI века, именно они служат мерилом приличия и придворных вкусов. В учебниках хороших манер есть детальное описание благородного поведения во всех его бытовых подробностях берутся ситуации конкретные, обыденные, общественные или частные и рассматриваются с точки зрения приличий в этих текстах часто упоминается и телесная опрятность Не так уж важно, что ванна в них не фигурирует, поскольку внимание сосредоточено на видимых частях тел, руках и лице. Умывать утром лицо холодной водой не только пристойно, но и полезно. Иногда благопристойность ещё теснее увязывается с гигиеной. Мыть руки и лицо сразу после того, как встал с кровати опрятно и здорово. Но предупреждение против воды характерно и для этой категории текстов. Начиная с XVII века жидкости воспринимаются с тем большим недоверием, что лицо легко уязвимо. Многие предписания той эпохи касаются протирания, а не умывания. Пусть дети протирают лицо и глаза куском белой ткани. Это позволяет счистить грязь и сохранить естественный цвет лица. Умывание водой вредит зрению. способствуют болезням зубов и катарам, делают лицо бледным и более чувствительным к зимнему холоду и летнему зною. Перед нами те же страхи, что и по поводу купания. Они влияют на навыки, модифицируя их. Речь идёт уже не собственно о мытье, хотя требование опрятности сохраняется и в каком-то смысле уточняется. Один жест сменяется другим. Вместо обливания возникают обтирания, Проследите влияние представления о теле не составляет труда: проницаемая кожа уязвима для любых болезней. Уже в начале 17 века датошный гигиенист Жан Дюшен, перечисляя процедуры следующие за утренним подъёмом, настаивают на обтираниях. До этого о воде не было ни слова. Приведение себя в порядок связывается именно с обтирающим жестом. Это сухой и достаточно активный туалет. Облегчив живот, следует причесаться и протереть голову спереди-назад, вместе с шеей, тканью или приспособленными для того губками, и продолжать это занятие до тех пор, пока голова не будет очищена от грязи. Протирая голову, можно прохаживаться, чтобы понемногу разминать руки и ноги. Далее следует чистка ушей и зубов, но вода появляется лишь при ополаскивании рта и рук. Существует множество описаний утреннего туалета Людовика XIV, где фигурирует богато украшенный кувшин на серебряном блюде, из которого королю поливали руки водой, смешанной с винным спиртом. Однако весь этот ритуал не предполагал умывания лица, а то, что зеркало держал слуга подчёркивала отсутствие поблизости туалетного столика. На более скромном уровне обтирания закрепляются в качестве нормы в уставах некоторых учебных заведений XVII века. Ученица Жаклин Паскаль, равно как и воспитанница Урсулинок, встав с постели, ополоскивают руки и рот. Лицо же они напротив протирают. В завершение туалета уход за волосами, причем старшие причесывают младших. Использование воды по-прежнему ограничено. Воспитанницы урсулинок сперва одеваются и прибираются, а уж потом ополаскивают руки и рот. Одевшись и быстро сложив свое рукоделие в туалетный стол, они должны вымыть рот и руки. У Жаклин Паскаль... Создавший своеобразную оркестровку утреннего подъема, вода смешивается с вином для придания ей кислоты, однако предназначена она опять-таки не для лица. Пока не убирают свои постели, одна из них готовит завтрак и все необходимое для мытья рук и воду с вином, чтобы ополоснуть рот. Еще в XVIII веке Жан-Батист де Лассаль считал необходимым придерживаться подобных рекомендаций, ибо... скрывающиеся за ними страхи были слишком серьезны, чтобы исчезнуть в одночасье. Пристойно каждое утро протирать лицо белой тканью, дабы очистить его от грязи. Хуже умывать лицо водой, поскольку это делает его более чувствительным к зимнему холоду и летнему зною. В 1746 году Ретиф, посещая школу певчих госпиталя Бесеттер, проделывает те же процедуры. Применение воды по-прежнему допускается вредно. в строгих границах. Ни единый миг не терялся попусту. После подъёма утренняя молитва, полоскание рта водой, смешанной с уксусом, завтрак. Эти обтирания весьма любопытны как пример того, что отказ от воды не отменяет заботы об опрятности. Существует норма, предполагающая определённый инструментарий и набор процедур. Напротив, ограничения мы тяя лишь способствуют её насаждению. Беглый взгляд на приведенные тексты может заставить предположить, что начиная с XVI века требования к гигиене понижаются, ведь речь идет о частичном отказе от воды. Но приглядевшись, мы убеждаемся, что перед нами некоторое смещение акцентов. Большее внимание уделяется обтиранием белизне ткани, уязвимости и цвету кожи. Посвященные им тексты увеличиваются в объеме, и становятся более детальными, как если бы необходимость в мерах предосторожности возросла. Если, к примеру, взять учебники хороших манер, то многие темы начинают разрабатываться более подробно. По сравнению с трактатом «Эразма» 1530, в руководстве Жана Батиста де ла Саля 1736 нормы становятся строже, хотя «Эразм» как раз упоминает необходимость умывания. Воласаль шаг за шагом рассказывает об уходе за волосами, которые необходимо подстригать и расчёсывать, регулярно очищать с помощью пудры и отрубей, но не мыть. Об уходе за полостью рта, которую надо прополаскивать по утрам, тщательно протирая зубы, об уходе за ногтями, которые следует обрезать каждую неделю. Всё это есть и у Эразма. Но описание его Более сумбурно и менее развёрнуто. Текст Эразма это быстрая череда зарисовок и предписаний. Во всяком случае, он короче. К примеру, необходимость причёсываться выражена там более сжато. Не причёсываться было бы недопустимой небрежностью, но если хочешь соблюсти благопристойность, не следует разукрашивать себя, как делают девки. Лассаль же в таких случаях говорит о способах и частоте ухода за волосами, описывает и разбирает его возможные формы. В итоге эти комментарии складываются в общую систему. Это относится и к уходу за лицом. Применение воды ограничивается, но сама норма, благодаря неусыпному вниманию к малейшим подробностям, не только сохраняется, но и ужесточается. В пределе обтирания, обставленные таким количеством комментариев, могут стать